Глава 20 Вместе с развитием своей силы Сонг стремился к изучению навыков. Тот самый свиток в сполоха меча все еще лежал неоткрытый на самом дне его сумки. К сожалению, для молодого человека, чтобы практиковать этот навык, требовался обязательный атрибут – меч. Конечно, для становления базовой стойки и движений можно обойтись и без клинка. Но основные вещи Сонг смог изучить фактически за два дня. Все остальное, что приводилось в свитки, без меча оказалось недоступным. На помощь пришел словоохотливый винт. Правда, перед светом, вдоль посмеявшись над первым владыкой-мечником, со слов винда все мечи, что продавались на главном рынке города, стоили слишком дорого для обычных собирателей вроде них. Сонг не мог с ним не согласиться. Достаточно просто вспомнить клинки из орундовой стали. Такой он мог бы себе позволить, если будет копить очки за слуг минимум месяц, не покупая больше ничего. Идея Винда оказалась проста. Нужно купить обычный меч из стали в лавке при магистрате – Там располагался магазин всякой всячины для своих, чтобы не ходить постоянно в достаточно отдаленный торговый район города. По случаю там продавали и мечи. Качество их было средним, а то и просто паршивым, но как будто Сонг мог себе позволить что-то лучше. Лавка в магистрате оказалась точно такой, какой ее описал Винт. Небольшая коморка, где грудами лежал разный хлам – Оружие, инструменты, доспехи и прочее. Роясь во всем этом мусоре, Сонг находил много интересных вещей. Тяжелые алибарды, короткие мечи, почти кинжалы, глефы разного калибра, ну и, конечно, собственно, мечи. Их здесь хватало, но практически все они представляли собой жалкое зрелище. Просидев в этом чулане, По недоразумению называемым магазином еще сейчас час, Сонг наконец смог найти сносный, как ему казалось, клинок. Этим клинком стал прямой обоюдоострый меч с простой гардой и навершием в виде головы какого-то чудовищного зверя. Его рукоять, обернутая плотным шершавым материалом, не позволяла руке скользить при ударе. Кромка лезвия клинка оставалась не в самом лучшем состоянии, Несколько зарубок говорили о том, что меч побывал в непростых ситуациях, но с точки зрения молодого человека, что-то лучшее в этой куче мусора, он бы точно больше не нашел. Я возьму этот, указал сон к продавцу на меч. Сам лавочник в закуток заходить не стал, ограничившись с тем, что поглядывал за парнем из-за проема двери. Тридцать очков заслуг хороший меч кивнул лавочник. «Десять. Гляньте на состояние клинка. Его нужно чинить», предложил в ответ Сонг. «Пятнадцать. Это хорошая сталь. За меньшую цену вы что-то подобное не найдете», покачал головой продавец. «По рукам». Сонг решил дальше не торговаться и согласился на предложенную цену. Отнеся клинок в ближайшую кузню, он передал его кузнецам на починку. Хоть это и были обычные кознецы слуги, в основном занимающиеся подковами да гвоздями, с работой они справились хорошо. Сонг получил полностью исправленный и заточенный меч, а в обмен заплатил всего 5 очков заслуг, таким образом увеличив свои расходы до 20. Однако это того стоило. Меч оказался чудо как хорош. Он обладал неплохим балансом и хорошим весом где-то в 800 грамм. Тут же у кузнецов он взял для меча кожаные ножны с перевязью для плеча, так его было удобнее таскать с собой. Приобретя меч, он может сосредоточиться на практике навыков с полох. Начались рутинные будни, где до середины дня он с Виндом занимался сбором духовных трав в запретном саду а все остальное время практикой навыков сполох меча и техники огненного бессмертного прошел один месяц за ним прошмыгнул второй и неожиданно практически пролетел третий сонг все это время без устали продолжал тренироваться он сумел прорваться к пятому владыке и смог вплотную подобраться к шестому что же до навыка меча благодаря практике со всполохом Он мог с уверенностью сказать, что овладел им на базовом уровне. Тренировки с мечом, в отличие от техники огненного бессмертного, не получалось проводить в тесной комнате. Поэтому Сонг вспомнил о заветном месте возле стены, защищающий квартал слуг от запретного сада, где он прятался от мелких неурядиц проживания в шестом бараке. Там он устроил себе небольшую тренировочную площадку, где нещадно загонял себя в попытке понять навык меча Базовые движения, продвинутые движения, удары и контрудары. Очень быстро поляна, усыпанная раньше опавшей листвой, стала утоптанной площадкой для упражнений. Помимо всего прочего, сонка обнаружил странное явление. Его понимание концепции огня стало расти, Независимо от того, пытался ли он понять эту стихию или нет, просто в голове в определенный момент появлялись истины, которые с каждым днем становились все сложнее, углубляя его понимание этой концепции. В какой-то момент он обнаружил, что одной лишь мыслью мог зажигать небольшой источник огня возле себя и управлять им. Это было настолько странно и пугающе, что Сонг не решился говорить об этом даже с Виндом. Что же до Винда, то парень в тот же день, когда они покупали камень развития, совершил прорыв к шестому владыке, о чем безумолко рассказывал еще целых две недели спустя, параллельно хвастаясь, что побьет свой прошлый рекорд и сможет взять седьмого владыку за рекордные 16 месяцев. Сейчас сонги, винты, идя на сбор трав, ходили уже на куда более дальние расстояния. Вызвано это было прежде всего тем, что эта парочка умудрилась выкосить все духовные травы в ближайших окрестностях города. Проблема популяции низкой по классу духовной травы задела почти всех собирателей ниже четырех полосок. Большинство возвращалось без добычи, что провоцировало стычки и недовольство вне стен города «Темной звезды». Пока это обходило напарников стороной, но на всякий случай они старались держаться подальше от всех популярных для сбора трав районов запретного сада. Осень уже наступала лету на пятки, и в один из дней, стремясь подготовиться к зимним месяцам без работы, Сонг и Винт решились направиться за пределы района запретного сада. Великий лес. Они уже давно готовились к сбору трав в Великом лесу. Риск всегда окупался. Если говорить о сборе трав в этом месте, то там произрастали редкие травы, не имевшие даже зачатка интеллекта. Добыча стоила дорого и добывалась легко. Проблема оставалась лишь в одном. Великий лес – это не то место, где можно спокойно бродить двум практикам на уровне создания полосок. Там обитали чудовищные звери, имевшие иногда развитие, равное человеческому этапу слияния. Но такие сильные чудовищные звери никогда не забредали в район, прилегающий к запретному саду. Потому напарники планировали лишь обыскать самый край леса, стараясь не заходить далеко. И если бы они почувствовали что-то, то сразу же вернулись бы обратно в запретный сад. Поэтому Сонг направлялся в сторону ворот в запретный сад в предрассветных сумерках. Сегодня они решили попробовать реализовать свою авантюру. Этим утром наступление осени чувствовалось острее прежнего. Стало очень холодно, и при каждом дыхании изо рта появлялся пар, а на каменной дорожке можно было запросто поскользнуться от выросшего на ней слоя иния. Посчитав, что на этот раз иметь меч будет не лишним, он захватил его, закинув за спину. Напарники собирались ступить на территорию великого леса, и кто знает, что там им предстояло встретить. Помимо меча, Сонг взял с собой небольшой запас воды и сухарей на случай, если по каким-то причинам им придется задержаться вне города ночью, что, естественно, было крайне нежелательным. «Ну что, готов?» – спросил Винт, лишь только увидев Сонга, подходившего к воротам. Дождавшись кивка, молодой собиратель глубоко вдохнул морозный воздух и решительно направился в запретный сад. Территория запретного сада им обоим была прекрасно известна, потому пройти ее насквозь для них не стало каким-то испытанием. Они остановились только у самой границы, где начиналась территория великого леса. Эта граница очерчилась эдакой линией из растущих сплошной стеной огромных, высотой в пару десятков метров деревьев. Впервые, когда Сомк увидел эти исполины, Он просто не поверил своим глазам. Раньше он думал, что деревья в запретном саду огромны, но после того, как увидел гигантский великий лес, он понял, что сильно ошибался. Входя в великий лес, два собирателя испытывали настоящий трепет, и хоть это всего лишь его преддверие, они все равно чувствовали себя не в своей тарелке. Начинаем. Спросил Винт, когда они продвинулись чуть глубже в лес. Вместо ответа сонка закрыл глаза и окинул восприятием окрестность. Он почувствовал, что в великом лесу, в отличие от запретного сада, находилось куда больше живых существ. Дикие животные, растения, насекомые и рептилии. По ощущениям Сонга здесь их было в три, а то и в четыре раза больше. Немало оказалось и духовных растений. Он ощущал около десятка сильных высококлассных трав в радиусе 200 метров от себя. Духовных же трав классом пониже ощущалось еще больше, даже на порядок больше. Однако это настораживало. Если здесь столько трав, то почему их никто не собрал? Сонг не верил, что они единственные собиратели, кто когда-либо посещал великий лес. Тот же Хелл никак не мог добыть душу леса в запретном саду. Оставив пока на время эту загадку, Сонг открыл глаза и в двух словах объяснил Винду ситуацию. «Около десяти растений высокого класса?» – удивленно воскликнул Винт. Его глаза тут же загорелись алчным блеском. «Давай попробуем их собрать!» «Хорошо», – согласился Сонг. Спустя почти три месяца после первого выхода в запретный сад, Сонг стал куда опытнее в умении собирать такие травы, да и винт, получивший шестую полоску, стал куда сильнее, что еще больше облегчало сбор. Их добычей оказались шесть ледяных лотосов, одна трава восстановления крови и три цветка погибели. Винт чуть не прыгал от радости, когда засовывал последнюю в мешок собирателя. «Это просто потрясающе! Сонг, мы богаты! И почему раньше мы не додумались войти в великий лес? Только подумай, эти идиоты рыскают по запретному саду, собирая крохи, тогда мы за какой-то час смогли заработать больше, чем они в десятки, если не в сотни раз!» «Не кричи!» В великом лесу это опасно. Сонг не разделял радости напарника. Он чувствовал, что здесь не все так уж радужно, как представлял себе винт. Продвигаясь дальше, они продолжали набивать мешки духовными травами высокого класса. Сонг даже смог уловить силу травы экстра-класса, но практически сразу потерял. Видимо, она почувствовала его духовное восприятие и замаскировала себя. В конце концов, расслабленное отношение Винда невольно передалось и Сонгу, что чуть не сыграло с ними очень злую шутку. В какой-то момент молодой парень ощутил странное чувство. Он несколько раз оббежал восприятием окрестности и через некоторое время обнаружил странность. В той стороне, куда они шли... Он ощущал отсутствие всего, пустоту, как если бы на картине, нарисованной яркими красками, вырезали дыру. Причем эта дыра то расширялась, то сужалась, а также передвигалась из стороны в сторону. Винт, я думаю, в ту сторону не стоит идти, озадаченно проговорил сонг. Что там, ты что-то почувствовал? уточнил у него друг.